Как называется, когда блондинка перекрашивает волосы в черный цвет? искусственный интеллект. Редкая снегурочка долетит до середины костра. Мне очень не нравится ваш кашель. Не могу ничего поделать, другого нет.